среда. Глава десятая. На следующее утро я просыпаюсь от звонка будильника. Вместо мелодии у меня петушиный крик. Даже столько месяцев спустя я слышу бабушкины шаги по коридору и негромкий стук костяшкой у пальцев в мою дверь. «Раснись и пой, моя девочка, начинается новый день!» Шурх, шурх, шурх. Шуршат ее подошвы, пока она хлопочет на кухне, заваривая нам на двоих чая английский завтрак и делая лепешки с мармеладом. новый это не реальность Это всего лишь мои воспоминания. Я нажимаю на кнопку будильника, чтобы прекратить кукарекание, и проверяю свой телефон на тот случай, если ночью Родни вдруг написал мне сообщение. Новых сообщений — ноль. Я спускаю босые ступни на паркетный пол. Ну и ладно. Сегодня я пойду на работу... Я увижу там родни. и Я измерю температуру наших отношений. Я сдвину дело с мертвой точки. Я помогу Жизеле, потому что она мой друг, который во мне нуждается. Я что-нибудь придумаю. Я подтягиваюсь и вылезаю из постели, и первым делом снимаю постельное белье и покрывало, чтобы застелить постель, как полагается. Если уж берешься за какое-то дело, делай его как следует. Золотые слова бабушка. Я, начиная с простыни, энергично встряхнув ее и застелив обратно на кровать. Заправить края под матрас, аккуратно подоткнуть уголки. Затем я накрываю кровать покрывалом, аккуратно его расправив и проследив, чтобы звезда, как обычно, смотрела на север. Потом я взбиваю подушки и прислоняю их к изголовью под углом 45 градусов в полном соответствии с регламентом два пышных холмика с бахромой, связанные крючком. Окончив с постелью, я отправляюсь на кухню и готовлю себе чай с лепешкой. Каждый раз, когда я откусываю от лепешки, мои зубы с хрустом вонзаются в поджаристую корочку. Почему я никогда не замечала, какие ужасные звуки издаю, пока бабушка была жива? О, бабушка, она так любила утро. Она напивала что-то себе под нос и хлопотала на кухне. Мы садились рядышком за нашим деревенским столиком на двоих, и она, весело щебеча, точно воробей на солнышке, колевала свой завтрак. «Сегодня я буду наводить порядок у Колдуэллов в библиотеке. Ах, Молли, как бы мне хотелось, чтобы ты ее увидела. Надо будет как-нибудь попросить у мистера Колдуэлла позволение привести тебя с собой. Это роскошная комната, вся в темной коже и полированном ореховом дереве. А сколько там книг? А они, ты не поверишь, почти никогда туда не заходят». Я люблю эти книги, как свои собственные. Сегодня у меня по плану стереть с них пыль. А это дело непростое, скажу я тебе. Нельзя просто сдуть с них пыль, как делают некоторые нерадивые горничные. Это никакая не уборка, моли Это просто перемещение грязи с места на место. Она болтала и болтала без безумолку, готовя нас к наступающему дню. Я хлюпаю чаем. Отвратительно. Я с хрустом откусываю еще один кусок лепешки, и он не лезет мне в горло. Остатки отправляются в помойное ведро, хотя это и ужасающая расточительность. Я мою за собой посуду и отправляюсь в ванную принять душ. С тех пор, как бабушка умерла, по утрам я делаю все немного быстрее, потому что мне хочется как можно скорее уйти из квартиры. Без нее утра стали слишком невыносимыми. Я готова к выходу. Закрыв за собой дверь квартиры, я направляюсь по коридору В квартире мистера руссо и решительно стучу в дверь до меня доносится шарканье его ног щелкает замок дверь открывается мистер росса стоит на пороге со скрещенными на груди руками молли говорит он сейчас половина восьмого утра если ты потревожила меня ради какой нибудь ерунды я сжимаю в кулаке деньги мистер росса я принесла вам 200 долларов в счет квартирной платы он со вдохом качает головой «Квартирная плата составляет 18 сотен, и тебе это прекрасно известно». «Да, вы совершенно правы, как относительно суммы моей задолженности, так и относительно того факта, что мне это известно, и я раздобуду остаток суммы до исхода сегодняшнего дня. Даю вам слово». Он снова качает головой и щелкает языком. «Молли, если бы не уважение, которое я питал к твоей покойной бабушке...» «До исхода дня, вот увидите», — говорю я. До исхода дня, а иначе я перейду от слов к делу, Молли. Я тебя выселю. До этого не дойдет. Могу я получить от вас расписку, удостоверяющую факт получения вами 200 долларов? Прямо сейчас? И ты имеешь наглость просить у меня расписку прямо сейчас? Ты получишь ее завтра утром, когда расплатишься со мной полностью. Это разумный компромисс. Благодарю вас. Хорошего вам дня, мистер Росса. С этими словами я разворачиваюсь и иду прочь. На работу я прихожу задолго до девяти. Как обычно, я всю дорогу иду пешком, чтобы не тратиться на транспорт. Мистер Престон стоит на верхней ступеньке лестницы за своим подиумом и с кем-то разговаривает по телефону. При меня он опускает трубку и улыбается. У входа сегодня оживленно. Оживлён необычного. Перед вращающейся дверью стоят несколько чемоданов, дожидаясь, когда их перенесут в багажную комнату. Гости снуют туда-сюда, многие фотографируют вход и болтают о том, что мистер Блэк то, мистер Блэк все. Я неоднократно слышу слово «убийство», произнесенное таким тоном, будто речь идет о дне на ярмарке или новом удачном вкусе мороженого. «Доброе утро, мисс Молли», — говорит мистер Престон. «У тебя все в порядке?» «Я в полном порядке», — говорю я. «Надеюсь, вчера ты добралась до дома благополучно?» «Да, благодарю вас». Мистер Престон прокашливается. «Знаешь, Молли, если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы, какого угодно рода, помни, что ты всегда можешь рассчитывать на помощь старого доброго мистера Престона». Его лоб странно морщится. «Мистер Престон, вы чем-то встревожены?» «Я бы так не сказал, но я хочу, чтобы ты общалась с достойными людьми и чтобы ты знала, что если тебе понадобится помощь, я всегда рядом. Только кивни мистеру Престону, и я сразу все пойму. Твоя бабушка была хорошей женщиной. Она мне нравилась всегда была очень добра к моей дорогой Мэри. Я уверен, тебе нелегко без нее приходится». Он переступает с ноги на ногу и на мгновение перестает быть похожим на мистера Престона импозантного швейцара и становится похожим на большого ребенка. Я благодарна вам за заботу, мистер Престон, но у меня все в полном порядке. "Ну и прекрасно", говорит он, приподнимая свою фуражку. В следующее же мгновение его вниманием завладевает семейство с тремя детьми и шестью чемоданами. Он поворачивается к ним, прежде чем я успеваю попрощаться с ним, как полагается. Я пробираюсь сквозь толпу гостей, преодолеваю вращающуюся дверь и оказываюсь в лобби. Оттуда я прямиком направляюсь вниз. Служебное помещение. Моя униформа, как всегда, висит на дверце моего шкафчика, выстиранная и упакованная в защитную полиэтиленовую пленку. Я набираю код замка, и дверца моего шкафчика распахивается. На верхней полочке стоят песочные часы. Подарок Жизели. Песок из далекого экзотического места и полированная латунь, светящаяся в темноте, как лучик надежды. Я ощущаю рядом чье-то присутствие, и, обернувшись, обнаружу и Шерил, пытающуюся заглянуть ко мне в шкафчик. Лицо у нее суровое, губы поджаты, словом, все как всегда. Я стараюсь выглядеть жизнерадостной и оптимистичной. «Доброе утро. Надеюсь, тебе удалось провести вчерашний выходной с пользой, и сегодня ты чувствуешь себя лучше». Она вздыхает. «Сомневаюсь, Молли, что ты могла по-настоящему понять, что такое жить с моим заболеванием. У меня проблемы с кишечником, и стресс их только усугубляет». Например, стресс от того, что на моем рабочем месте обнаружили мертвого человека. Стресс, который вызывает желудочно-кишечное расстройство. «Мне жаль, что ты плохо себя чувствуешь», — говорю я. Я ожидаю, что после этих слов она уйдет, но она продолжает стоять у меня на пути. Полиэтиленовый чехол моей униформы зловеще шелестит, когда она задевает его плечом. «Очень жаль, что с Блэками так вышло». «Ты имеешь в виду, что так вышло с мистером Блэком?» — уточняю я. Да, это просто ужасно. Нет, я имею в виду, что теперь, когда Блэк мертв, ты не будешь больше получать от них чаевые. Ее лицо напоминает мне яйцо, безликое и невыразительное. Вообще-то, говорю я, по моим сведениям, миссис Блэк до сих пор проживает в отеле. Шерил фыркает. Новым номером Жизелли занимается теперь Сунита. Я, разумеется, буду контролировать ее работу. Не сомневаюсь, говорю я. Это ее очередной план с целью присвоить себе чаевые, но ничего, долго это не продлится. Жизель поговорит с мистером Сноу. Она потребует, чтобы я снова убирал ее номер. Так что я пока придержу язык за зубами. полицейские закончили с бывшим номером Блэков, продолжает между тем Шерилл. Они перерыли его сверху донизу. Там все вверх дном. Тебе придется немало потрудиться, чтобы привести его в порядок. И чаевых полицейских тоже не дождешься. С сегодняшнего дня я сама буду убирать номер Ченов. Не хочу, чтобы ты перерабатывала. Как это предупредительно с твоей стороны, говорю я. Спасибо, Шерил. Она еще некоторое время стоит на месте, таращась на мой шкафчик. Я вижу, как она разглядывает песочные часы. Мне хочется выцарапать ей глаза, потому что своим завистливым взглядом она скверняет их. Они мои. Это мой подарок. От моей подруги. Моё. Прошу прощения, — говорю я и захлопываю дверцу шкафчика. Шерилл вздрагивает. Я пойду. Мне надо работать. С этими словами я беру свою униформу и направляюсь в раздевалку. Она бормочет мне вслед что-то неразборчивое. Переодевшись и укомплектовав свою тележку всем необходимым, я направляюсь в лобби. У стойки регистрации стоит мистер Сноу. Он выглядит заиндевевшим, как обсыпанный сахарной пудрой пончик, тающий в жаркий день. Он делает мне знак подойти. Я осторожно позволяю толпам гостей проходить передо мной и моей тележкой, склоняя голову перед каждым, поскольку они не обращают на меня внимания. "После вас, мэм", сэр», — говорю я снова и снова. Мне требуется необычайно много времени, чтобы преодолеть короткое расстояние от лифта до стойки регистрации. "Прошу прощения, мистер Сноу". Сегодня у нас очень людно, говорю я, подходя к стойке. Молли, как я рад тебя видеть. Еще раз спасибо тебе за то, что вчера вышла на работу. И сегодня тоже. Многие попросту воспользовались недавними событиями, чтобы притвориться больными, уклониться от своих обязанностей. Я никогда бы так не поступила, мистер Сноу. Каждая рабочая пчела воли и выполняет свою функцию. Вы же сами меня этому научили. Я? Вы. Это было в вашей речи на дне профессионального развития в прошлом году. Отель — это улей, а каждый его сотрудник — пчела. Без каждого из нас не было бы меда. Мистер Сноу устремляет взгляд мимо меня в заполненное людьми лобби. Да, внимание бы ему не помешало. Какой-то ребенок оставил в кресле с высокой спинкой свитер. Брошенный пластиковый стаканчик подскакивает и вновь приземляется на мраморный пол, когда мимо деловито спешит портье, влача за собой скрипучий чемодан. «Мир никогда не перестанет меня удивлять Молли. Вчера я беспокоился что после недавних прискорбных событий гости начнут отменять свои бронирования, и наш отель опустеет. Но сегодня обнаружилось ровно противоположное. У нас масса новых бронирований. Дамские компании толпами приходят на чай только ради того, чтобы поглазеть по сторонам». Наши конференц-залы полностью забронированы до конца следующего месяца. Такое впечатление, что все возомнили себя сыщиками. Все считают, что они могут заявиться в отель и в два счета разгадать тайну безвременной кончины мистера Блэка. Взгляни только на ресепшн. Они едва справляются. Он прав. Пингвины за стойкой лихорадочно тычут в свои экраны, раздают поручения чистильщикам, носильщикам и швейцару. «Риджинс и Грант стал популярным местом», — говорит мистер Сноу. «И все это благодаря мистеру Блэку». «Очень любопытно», — замечаю я. «Я как раз думала о том, что один день может быть абсолютно беспросветным, а следующий за ним нести радость. В этой жизни никогда не знаешь, что ждет тебя за углом — труп или приглашение на свидание». Мистер Сноу закашливается в кулак. «Надеюсь, он не простудился. Очень надеюсь». что он не собирается разболеться. Он подходит ко мне ближе и понижает голос до шепота. «Послушай, Молли, я хочу сообщить тебе о том, что полиция завершила следственные действия в номере Блэков. Очень надеюсь, что они не нашли там ничего... никакой грязи. Если и нашли, я просто ее уберу. Шерилл велела мне сегодня же привести номер в порядок. Я как раз собиралась этим заняться, сэр». «Что? Я же недвусмысленно велел...» шерл взять это на себя все равно мы в ближайшее время не будем сдавать этот номер пусть все немного уляжется я не хочу причинять тебе еще больший стресс чем тот которому ты уже подверглась ничего страшного мистер сноу говорю я для меня куда больший стресс знать что в номере творится кавардак я буду чувствовать себя гораздо лучше когда он будет снова приведен в порядок как будто никто никогда не умирал в этой постели тише говорит мистер сноу давай не будем пугать гостей». Лишь тогда я осознаю, что говорю громко. «Прошу прощения, мистер Сноу», шепчу я. Потом добавляю в полный голос на тот случай, если нас кто-то слушает. «Я пойду убирать номер, не какой-нибудь конкретный, а любой из тех, которые стоят в моем списке». «Да-да», говорит мистер Сноу. «Тогда иди, Молли». Я ухожу, огибая по пути многочисленных гостей и и направляюсь в бар, чтобы забрать утренние газеты, и очень хотелось бы надеяться увидеть Родни. Когда я туда прихожу, он стоит за стойкой, натирая латунные краники. Как только я его вижу, на меня мгновенно накатывает теплая волна. Родни оборачивается. «А, привет!» — говорит он с улыбкой, которая, я знаю это, предназначается мне одной. Только мне никому больше. В руках он держит чайное полотенце — белоснежная, без единого пятнышка. «Я не стала тебе звонить, — говорю я, — и писать тоже. Я подумала, что лучше будет подождать до тех пор, пока мы не сможем поговорить лично, как сейчас. Но я хочу, чтобы ты знал, что если я поступила вопреки твоим ожиданиям, я с радостью буду писать или звонить тебе в любое время дня и ночи. Просто скажи мне, чего ты от меня ждешь, я подстроюсь, это не проблема». «Ого», — говорит он, — «ладненько». Он берет на крахмаленное белое полотенце и перекидывает его через плечо. «Ну и как? Вчера вечером не всплыло что-нибудь интересненькое?» Я подхожу вплотную к барной стойке. но этот раз я уж не забуду про то, что надо говорить шепотом. «Ты мне не поверишь», — говорю я. «Это меня испытай», — отзывается он. «Ко мне вчера приходила Жизель. Прямо домой». Когда я подошла к дому, она ждала меня... У двери подъезда. Представляешь себе? Ха. Вот это сюрприз. Говорит Родни, но тон у него какой-то странный, как будто эта новость ничуть его не удивила. Он берет бокал и начинает полировать его полотенцем. Хотя вся посуда проходит обязательную стерилизацию внизу в кухне, он придирчиво оттирает каждое крошечное пятнышко. Такое стремление к идеалу мне по душе. Он настоящее чудо. «Ну и что было нужно Жизеле?» — спрашивает Родни. «Ну, — отвечаю я, — это секрет между друзьями. Я делаю паузу и обвожу взглядом заполненный людьми ресторан, чтобы убедиться, что никто не обращает на нас внимания. Никто даже не глядит в мою сторону. Но если секрет, то из тебя его и под дулом пистолета не вытянешь». На его губах появляется игривая улыбка. Я начинаю думать, что он со мной флиртует. От этой мысли... Сердце у меня опускается выстукивать двойную синкопу. «Забавно, что ты это говоришь», — отзываюсь я. Прежде чем я успеваю придумать, что еще ему сказать, Родни меняет тему. «Нам надо поговорить о Хуане Мануэле». Я чувствую внезапный укол совести. «А, ну, конечно!» Я так сосредоточилась на Родни и на наших расцветающих отношениях, что почти забыла про Хуана Мануэля. Родни определенно намного более хороший человек, чем я. Всегда думает о других, а себя ставит на последнее место. Пусть это послужит мне напоминанием, как многому он должен меня научить. Сколько всего я еще должна усвоить. Чем я могу помочь, спрашиваю я. Я слышал, полицейские ушли, и номер Блэков стоит пустой. Это правда? Я могу это подтвердить, сообщаю я. Более того, его планируют некоторое время никому не сдавать. Я как раз иду делать там уборку. Отлично. говорит Родни и, поставив на место отполированный бокал, берет второй. Думаю, сейчас для Хуана Мануэля более безопасного места, чем номер Блэков, и быть не может. Легавые ушли. Номер в ближайшее время сдаваться не будет, хотя не по причине отсутствия к нему интереса у гостей. Ты видела, что тут у нас сегодня творится? Все насмотревшиеся детективов старые девы в городе ошивается в лобби в надежде хоть одним глазком взглянуть на Жизель или я уж даже не знаю на что. Жалкое зрелище, если честно. «Даю тебе слово. Ни один любопытствующий субъект не проникнет в этот номер», — говорю я. «Мне надо делать дело, и я намерен этим заняться. Как только номер будет приведен в порядок, я дам тебе знать, что Хуан Мануэль может в него прийти». «Замечательно», — говорит Родни. «Могу я попросить тебя еще кое о чем?» «Хуан отдал на хранение мне», сумку со своими вещами. Можешь отнести ее в номер? Убери под кровать или еще куда-нибудь. Я ему передам, что она будет там. Разумеется, говорю я. Ради тебя я готова на все. И ради Хуана Мануэля тоже. Родни вытаскивает из-за пивного бочонка уже знакомую мне темно-синюю спортивную сумку и передает ее мне. Спасибо, Молли, говорит он. Господи, если бы все женщины были такими же потрясающими. С большинством из них иметь дело куда сложнее, чем с тобой. Мое сердце, и без того уже бьющееся с удвоенной чистотой, преисполняется ликование и воспаряет ввысь. Родней, говорю я. Я тут подумала, может быть, нам с тобой как-нибудь сходить куда-нибудь поесть мороженого? Если, конечно, ты не любишь пазлы. Ты любишь пазлы? Пазлы? Да, складывать пазлы. Эээ... <üss> «Если необходимо сделать выбор между этими двумя вариантами, то я предпочел бы мороженое. В ближайшие дни я немного занят, но да, как-нибудь можно выбраться. Конечно». Я беру сумку Хуана Мануэля, перекидываю лямку через плечо и разворачиваюсь, чтобы уходить. «Молли!» — слышу я за спиной. «Я оборачиваюсь. Ты забыла газеты». Он плюхает большую стопку газет на барную стойку, и я сгребаю ее в охапку. «Спасибо, Родни, ты невероятно добр». «О, я знаю», — говорит он, подмигивая, потом поворачивается ко мне спиной, чтобы переговорить с официанткой насчет заказа. После этого умопомрачительно-восхитительного диалога я поднимаюсь наверх. Я практически парю на крыльях. Но едва стоит мне очутиться перед дверью бывшего номера Блэков, как гравитация воспоминаний пригвождает меня обратно к земле. Прошло два дня с тех пор, как я в последний раз была в этом номере. Дверь, кажется, больше, чем прежде, внушительнее. Я делаю вдох и выдох, собираясь с духом, чтобы войти. Затем я использую свою карточку-ключ и вхожу внутрь, волоча за собой тележку. Дверь, щелкнув, закрывается. Первое, что я замечаю, — это запах. Вернее, отсутствие запаха, привычной смесью духов Жизели с бритвенным лосьоном мистера Блэка. Обводя взглядом номер, я вижу, что все ящики каждого, без исключения предмета мебели, выдвинуты. Диванные подушки валяются на полу, молнии чехлов расстегнуты. Столик в гостиной засыпали порошком для дактилоскопии, да так и оставили, прямо с отпечатками пальцев во всей красе. Столешница выглядит, как картина, пальчиковыми красками. которыми меня заставляли рисовать в детском саду, несмотря на то, что я терпеть не могла пачкать пальцы красками. На полу перед входом в спальню лежит забытый моток ядовитой желтой полицейской ленты. Я делаю еще один глубокий вдох и прохожу дальше. Останавливаюсь на пороге спальни. Постельное белье с кровати снято. Нет ни простыней, ни даже на матрасника. Полицейские что, забрали постельное белье с собой? Это означает, что у меня будет недостача, из-за чего придется объясняться с Шерил. Подушки без навалочек разбросаны как попало, грязные пятна на них похожи на какие-то гротескные мишени. Подушек всего три, а не четыре. Внезапно у меня начинает слегка кружиться голова, и я хватаюсь за косяк, чтобы не упасть. Сейф открыт, но теперь в нем ничего нет. Из гардероба исчезли все вещи Жизели и мистера Блэка, И ботинки мистера Блэка, которые стояли с той стороны кровати, тоже исчезли. С прикроватных столиков тоже снимали отпечатки пальцев, которые теперь некрасиво проступают сквозь слой доктилоскопической пудры. Возможно, часть из них принадлежит мне. От таблеток не осталось и следа даже от тех, которые были раздавлены и втоптаны в ковер. Вообще говоря, ковры и полы — это, похоже, единственные в номере, что привели в порядок. Наверное, полицейские пропылесосили, собрали все следы, микроволокна и частички частной жизни Блэков, заключенные в границах мешков для пыли. Я ощущаю, как по спине у меня пробегают холодные мурашки, как будто мистер Блэк собственной персоной в облике призрака отпихивает меня в сторону «Прочь дороги!» Мне вспоминаются синяки на запястьях Жизели. «О, ничего страшного, я люблю его, ты же знаешь». Этот гнусный человек чуть ли не сбивал меня с ног каждый раз, когда я оказывалась у него на пути в их номере или в коридорах, как будто я была какой-то букашкой или паразитом, заслуживавшим, чтобы его раздавили. Он стоит перед моим мысленным взором. Отвратительный тип с глазами-бусинками, курящий свою отвратительную вонючую сигару. Я чувствую, как от гнева у меня начинает стучать в висках. «Куда теперь идти, Жизели?» Что ей делать? Ее судьба волнует меня так же сильно, как моя собственная. Сегодня утром мистер росса снова мне угрожал. Плати или выметайся. Мой дом, моя работа — это все, что у меня осталось. Я чувствую, как к глазам подступают слезы, которые мне сейчас совершенно ни к чему. Тот, кто усердно трудится, получает награду. Чистая совесть — чистая жизнь. Бабушка всегда приходит ко мне на помощь. Я прислушиваюсь к ее совету и, поспешив обратно к своей тележке, натягиваю резиновые перчатки. Я поливаю дезинфектантом стеклянные столешницы, окна, мебель. Я уничтожаю все отпечатки пальцев, все следы незваных гостей, которые побывали в этом номере. Затем я принимаюсь оттирать стены, ликвидируя вмятины и царапины которых. Я в этом совершенно уверена, не было здесь до нашествия неуклюжих детективов. Я натягиваю на матрас, белоснежный наматрасник потом застилаю постель свежим хрустким бельем, дверные ручки отполировать до блеска, пополнить запасы в кофейном уголке, выставить на стол чистые стаканы для воды, накрыв их бумажными розетками, чтобы никто не усомнился в их чистоте. Я работаю на автомате. Моё тело действует самостоятельно. Столько раз я проделывала всё это, столько дней подряд. так что номера и гости сливаются в одну смутную, неразличимую массу. Когда я полирую позолоченное зеркало напротив кровати, руки у меня слегка дрожат. Я должна сосредоточиться на настоящем, а не на прошлом. Я тру и тру до тех пор, пока на меня из зеркала не начинает смотреть мое безупречное отражение. Теперь остается убрать один угол спальни Блэков, темный угол рядом с гардеробом Жизели. Я беру пылесос, я принимаюсь туда-сюда водить щеткой по ковру. Потом пристально оглядываю стены и тщательно протираю обе дезинфектантом. Готово. Ни следа грязи. Я кидываю критическим взглядом дело своих рук и вижу, что комнаты приведены в полный порядок. В воздухе стоит приятный цитрусовый запах. Пора. Все это время я обходила ванную стороной, но больше так продолжаться не может. Там тоже творится полнейший квардак. Полотенца пропали, салфетки, даже рулоны туалетной бумаги. Ничего этого нет. Зеркало над раковиной и столешница вокруг нее припорошены дактилоскопическим порошком. Я щедро лью и разбрызгиваю повсюду дезинфектант, я полирую и восполняю запасы. Здесь, в этом маленьком помещении, в силу своей функции, требующим более основательной дезинфекции, Стоит такой едкий запах хлорки, что меня начинает щипать в носу. Я включаю вентилятор, но слышу знакомые ляскы поспешно выключаю его. Пора. Стащив с рук резиновые перчатки, я бросаю их в мусорный бак. Потом беру с тележки маленькую табуреточку, устанавливаю под вентилятором и залезаю на нее. Решетка вентилятора сдвигается вниз безо всякого труда. Я сдвигаю два зажима, Чтобы снятие полностью, я осторожно ставлю на пол рядом с раковиной. Потом снова забираюсь на табуреточку и засовываю одну руку в темную шахту вентилятора все дальше в неизвестность, пока мои пальцы не натыкаются на холодный металл. Я вытаскиваю металлический предмет и беру его обеими руками. Он меньше, чем я ожидала, гладкий и черный, но неожиданно увесистый, основательный. Рукоятка на ощупь кажется шершавой, как наждачная бумага или кошачий язык. А дуло гладкое, приятно блестящее. Безупречное. Отполированное, чистое. Пистолет Джизели. Никогда в жизни я не держала в руках ничего подобного. Он кажется живым, хотя я прекрасно понимаю, что это не так. Кто мог бы упрекнуть ее в том, что она обзавелась пистолетом? Я бы на ее месте... если бы мне постоянно угрожали мистер Блэк и все остальные. В общем, я не вижу в этом ничего удивительного. Я физически ощущаю эту силу, которую держу в руках и которая немедленно заставляет меня чувствовать себя защищенной, неуязвимой. И тем не менее она не воспользовалась им этим оружием. Она не воспользовалась им против своего мужа. Куда она теперь пойдет? Что будет делать? а я Я чувствую, как сила земного притяжения в номере изменяется, и груз всего этого с размаху обрушивается на мои плечи. Я кладу пистолет на край раковины, снова забираясь на табуреточку и ставлю на место решетку вентилятора. Затем, спускаясь обратно, снова беру пистолет и несу его в гостиную. Он так уютно лежит у меня на ладонях. Что мне с ним делать? Как передать его Жизели? И тут меня осеняет. Говорят, просмотр телевизора — это пустая трата времени, но я настаиваю, что коломба очень многому меня научил. Если нужно что-то спрятать, надежнее всего делать это у всех на виду. Я осторожно кладу пистолет на стеклянный столик, потом спешу обратно к моей тележке. Взяв спортивную сумку Хуана Мануэля, я направляюсь с ней обратно в спальню, где засовываю ее под кровать. Потом возвращаюсь в гостиную. Мой взгляд падает на пылесос, стоящий наготове у моих ног. Я расстегиваю мешок для мусора и вытаскиваю грязный фильтр. Потом беру стележки новые и засовываю пистолет внутрь, после чего вставляю его обратно в чрево пылесоса и застегиваю мешок. С глаз долой из сердце вон. Я толкаю пылесос туда-сюда, он не издает ни звук, а мой верный молчаливый друг. Я беру грязный фильтр и уже собираюсь отправить его в мусорный бак, как вдруг из него вываливается ком пыли и с глухим стуком приземляется на ковер. Я бросаю взгляд на пыльную грязную плюху на ковре. В ее центре что-то блестит. Я опускаюсь на корточки и, взяв находку в руку, очищаю от грязи. Толстая полоска золота, инкрустированная бриллиантами и другими драгоценными камнями. Это кольцо. Мужское. Обручальное кольцо мистера Блэка. Оно лежит у меня на ладони. Господь милосердный дарует, Господь милосердный и отнимает. Я сжимаю кольцо в кулаке. Кажется, мои молитвы не остались без ответа. «Спасибо, бабушка», — говорю я про себя, «потому что теперь я знаю, что мне делать».